Глава шестая На рекой встали тучи. Они перевалили через горные гряду, Зацепились за макушки вековых кедров И застыли над ними неподвижные и суровые Лишь изред короняя колки и снежинки. Река текла под ними серая Ледяная, вяло огибая, Изломанные ветром древние кряжи. Изредка сквозь тучи пробивался узкий холодный луч, и на воде свинцовой чушуёй вспыхывала рябь. Одиннадцатый день путники сплавлялись по реке. Как и обещал гамбо, река была спокойной и медленно двигалась в каменистых берегах, поросших пламенеющим осенним лесом. Плот плыл по ней величаво и неспешно неся усталых беглецов, Все дальше и дальше на юг, и все было, казалось, неплохо, кроме голода. Все запасы вышли, кончилась последняя крупа. На ночь приставали к пологому берегу, искали в тайге пожевшие саранки, набивали ноющие животы остычертевшими луковичками. На третий день Ефим, всегда больше всех страдавший от голода, взбунтовался. Он объявил, что родня намеренно вводит его в грех и пытается довести до людоедства, пообещал в первую очередь умять Петьку, «Молодой это мискомиакши, а Таньке мне мало окажется», взял ружье и решительным шагом двинулся в тайгу. Петька нервно хихикнул и посмотрел на Устинью. Та, в свою очередь, на Антипа. «Стал быть, шалашуху ставим». Невозмутимо объявил тот, втаскивая плот на берег и для верности наваливая на него большой камень. «Ничто, может, и подстрелит кого. По грохоту в раз узнаем». «Как бы самого его не подстрелили б», — проворчало Устенье. «Вот ведь башка бестолковые. Ничего не разумеет, когда голодный». «Выстрела они так и не услышали». И изрядно испугались, когда уже через час довольный Ефим выломился из кустов с четырьмя огромными рыбинами, завёрнутыми в озям. И полверсты в лес не отошёл, ручей сыскал. Улыбаясь во весь рот, объявил он. А там вот такие рыбищи по дну ходят и на меня глядят. Руками прямо из воды повынимал. Четырёх вон вытащить успел, пока другие спохватились, да под коряги убрались. «Вот сейчас мы их на угольках-то! Жалко хлебца нет!» Вместо хлеба пришло с довольствоваться печенными клубнями какого-то волосатого растеница, которые Устини принесла в подоле, уверяя, что они вполне съедобны. Впервые за много-много дней путники наели с досыта и решили наутро еще раз посетить ручей с безмозглыми рыбами. Спать ложились веселыми, и Устинья даже взялась было рассказывать сказку, но уснула на полуслове не услышав разочарованного Петькиного вздоха. «Завтра дослушаешь», — пообещал ему Ефим и понес жену в шалаш. Устинья проснулась среди ночи, словно кто-то ткнул ее под ребра. Вокруг было темным темно, рядом посапывал муж. Под рукой кололся примятый лапник, у входа в шалаш горели два зеленых, голодных глаза. «Ефим!» От дикого вопля у стеньи проснулись все. Ефим, еще не поняв, что случилось, схватился за ружье. Выстрел, грянув, разорвал тишину, завизжала Василиса, заплакала Танюшка, и в этот миг луна вынырнула из-за туч. И все увидели... Остроухую тень, нехотя трусящую от берега к лесу. И еще четыре, неподвижно стоящие на пологом холме. Волки. Севшим голосом сказал Антип, глядя на них. Устья Даниловна, как ты его почуял то Ведь еще малость, и бросился бы он. Сама не знаю. Стуча зубами, созналась Устья. Прямо как вздернула. Да не что, волка, криком возьмешь. Слава богу, Ефим не растерялся, выпалил». Ефим на это смущенно сознался, что вовсе не собирался стрелять. «С чего пальнуло, не пойму». О задачи наосматривал он ружье. «Хорошо еще, что не покалечило никого. Схватил ее, верно, неловко с просонья. Вот ведь нечисть. И не уходит даже». Антип не мог отвести глаз от волков, непринужденно рассевшихся в нескольких шагах от шалаша. «Сейчас огонь вздую! Только бы сушняка охватило!» Разумеется, спать больше никто не лег. Братья развели огромный костер, искра которого, взлетая вверх, грозили сподпалить нижние ветви старых кедров. Антип с трудом сумел перезарядить кремневку, но поручиться за то, что следующий выстрел произойдет удачно, не мог. Кто ее знает? Кострома упреждал, что заклинить может. Теперь уж стрелять только в самой крайности. «Ни почем больше на берегу спать нельзя», — убежденно сказала Устинья. У нее по спине пробегал мороз при мысли о том, что случилось бы, проснись она на минуту позже. «Сожрут нас без покаяния, и все». Придется на реке оставаться. Спать, что ли, в череду, чтобы берега не побила? — Якорь сладим, и все, — пообещал Антип. Волки, к счастью, не рискнули подойти к пылающему костру и ушли на рассвете серыми тенями, растаяв в тайге. Потники собрали и перенесли на плот небогатые пожитки, и Ефим только вздохнул, вспомнив о волшебном ручье с непуганными рыбами. «Может, сбегать все-таки?» «Поди, поди, олух, обрадуй волков-то!» Рысь свирепела невыспавшиеся у стене. «Они, небось, только и дожидаются, не окажется ли из пятерых хоть один дурак, не сунется ли сам нам в зубы!» «Сколько у нас рыб осталось? Две?» «Да вон и еще!» «Ничего, протянем, перепояшемся потужей!» антипрокопич ты куда к менюку-то волочишь?» Антип в самом деле нашел на берегу широкий круглый камень и теперь, надсаживая, скатил его к плоту. Ефим подошел помочь. Вместе они втащили камень на плот и обвязали его веревкой. «Вот будет нам якорь, теперь спать на воде будем. Залазьте, бабы, на плот, трогаем помаленьку». Еще несколько дней прошли спокойно. Днем плыли по реке, глядя на проплывающие мимо скалистые берега, на золотистые лиственницы, кедры и вековые ели, словно сизые щетины поросшие на каменных утесах. Ночью бросали якорь в нескольких сажениях от берега, разводили костер прямо на плоту, грелись, спали. Днем иногда приставали к берегу, и у стене под охраной кого-нибудь из братьев с ружьем шла на поиски съедобных корней. Найти удавалось мало, лес уже накрывалось зимой, но это позволяло хоть как-то прокормиться. Во время одной из стоянок Петька обнаружил в зарослях камыша лису, ожесточённо терзавшую пучок перьев. Мальчишка отогнал хищницу камнями и триумфально принёс лисью добычу на плод. Это оказалась большая птица с перепончатыми лапами, похожая на утку. Её Запекли в углях. Мясо оказалось невыносимо жестким, но это все-таки было серьезным подкреплением для скукожившихся желудков. Ночами было холодно, промозгло. Костер почти не спасал. Отсыревшую одежду невозможно было просушить до конца. Петька постоянно мерз и шмыгал носом, пряча красные ладони под мышками. Хорошо было только Танюшке, всегда сухой и согретой в материнской груди полный молока ничего ничего скоро уж успокаивал злых и голодных мужиков у стени восемь дн уж минуло девятый пошел глядишь скоро и на берег выволаковаться теперь ефим и антип внимательно следили за берегами боясь пропустить тот миг когда они по рассказам бурята начнут сужаться «Главное, не забыть бы!» — в сотый раз повторял Антип, глядя на реку, всё так же величаво и медленно движущуюся в широких берегах. «Медвеж-камень, проплывём, река шибче побежит, и надо на берег выбираться. Снег бы не пошёл, вот что!» Снег был в самом деле серьёзной угрозой. Одежда путникова давно напоминала лоскутки и ленты, непонятно каким образом державшиеся на плечах. Подолы женщин висели изорванной бухромой, не согревая колен. Сапоги мужчин держались на честном слове и настойчиво просили каши. У Устиньи разваливались старые катаржанские коты. Василиса и вовсе была босой. Нечего было даже изорвать ей на обмотке. В один платок Устиньи кутала дочку, другой венчал плечи Петьки, на котором давно истлела рубаху. К счастью, тучи, закрывавшие все небо, не спешили еще разродиться снегом. Но миг этот был недалек. В девятую ночь путники, как обычно, спустили якорь в двух сожжениях от пологого берега. Камень, булькнув, ушел в темную глубину. Анти позабоченно проводил его взглядом. — Может, подальше лучше бы, — вслух подумал он. Вода-то по утрам у берега уже замерзает, как схватит, так наутро и не вырубимся. — Подальше верёвки не хватит, — возразил Ефим. И так уже и стёрлась вся. Быстрее бы уж. Как там гамбон наш говорил, на десятый день скоро стал быть совсем. Они уснули, крепко прижавшись друг к другу. Василиса, свернувшись калачиком, как ребёнок, спала под мышкой у Антипа. С другой стороны к нему подкатился вцарапавший с подозем Петька. Между Ефимом и Устиньей сладко сопела Танюшка. И никто из них не проснулся, когда плот вдруг качнулся раз, другой, вздрогнул и медленно, словно недоверчиво отошел от берега. За ним... Тоненьким мокрым хвостом тянулся по воде обрывок перетершейся веревки. он наверху горел месяц, заливая каменные уступы зеленоватым светом. И черный, огромный камень на правом берегу был похож в этом прозрачном сиянии на сгорбившегося у воды медведя. «Ефимка, вставай! Вставай, беда!» Ефим торчком сел на плоту. Был уже день. Брёвна плота под ним ходили ходуном. Оторвались мы ночью-то. Антип, стоя на краю платан управлял его жердиной. Верёвка, видать, не сдержала. Не весь сколько по течению прошли, и камни не видать. Глянь, как берега-то уж сошлись! Ефим, ещё не проснувшись, окончательно диким взглядом смотрел на воду. Река неслась вперёд, как полоумная, подбрасывая плот и опасно раскачивая его. Холодные брызги летели в лицо. Ефим увидел перепуганные лица женщин, и страх ледяной волной хлынул за ворот. «Не что и медвеж камень проспали?» «Проспали, видать». «Так на берег надо!» — начал был Ефим. И умолк. Было очевидно, что приставать к отвесным скалам, в которые превратились берега, бессмысленно. Ефим схватил вторую жердину и, едва удерживаясь на скачущем плоту, пошел на другой край. Вскоре он окликнул брата. «Антипка, кажется, еще быстрее понесло! Гляди, как у камней вертит! стал быть, пороги скоро!» Антип в ответ только покрутил головой и незаметно оглянулся на середину плота, где, тесно прижавшись друг к дружке, сидели женщины с детьми. «Уська, Васенка, вы покрепче держитесь!» — скомандовал перекриковый рев воды Ефим. «Как понесет, так и цепляетесь! Петька, слышь что говорю? Ваше дело держаться, да не голосить! Потому все равно ничего не услышим! Уська, Танюшку привяжи!» «Да уж привязала!» Бледная Устиня торопливо приматывала к себе платком дочку. «А коли в воду ухнем, Ефим, тогда что?» «Тогда помоги нам, Бог!» цепляйтесь, за что не есть, и все. Ефим обернулся посмотреть на жену. Ее тревожный взгляд полоснул его, как ножом, и он поспешил успокоить. «Не дрожи, авось выгребим, попробуй между порогами». «Ефим!» Он повернулся на крик брата, и плод вздыбило так, что Ефим повалился навзничь и выронил жертв, чудом не скотившись в воду. Тут же вскочил. И упал снова. плот трясло и качало, вода бурлила, закруживаясь вокруг острых камней, которые, казалось, в одно мгновение поднялись со дна реки. Стоя на четвереньках, напрыгающих, скользких бревнах, Ефим едва мог расслышать, что кричит брат. «Пороги пошли, держись! Да хватай жердину-то, Анафима!» Опомнившись, Ефим схватил свою жертв в тот миг, когда она уже соскользнула в воду. Вместе с Антипом им кое-как удалось оттолкнуть плод от скал и вывести его на свободную воду. Рядом с ними летели через камни замшелые, мокрые бревна, вывораченные из землепни Острый корень одного из них чиркнул Ефима по лицу, распорол кожу на лбу, но вытирать кровь было некогда. Первый проскочили, второй пошел. О том, чтобы направлять плод, уже не было и речи. Ефим и Антип успевали только отталкиваться от огромных камней. Вот неловкое движение со скользнувшей жерди, страшное ругань Ефима, и плод поднялся на дыбы под истошный визг женщин. Антип с силой налег на свою жерть, выравнивая плод. На его лбу сизыми жгутами вздулись жилы, страшно затрещали, расходя с бревна. Хрустнула и переломилась жердь, но плод выровнялся и, крутясь, как щепка, вылетел на середину реки. второй проскочили», — тихо сказал Ефим. «Держись», — так же тихо ответил Антип, глядя на то, как вода уносит обломки его жерди. «Смотри, вон она, Алтан-Гарата». Ефим глянул вперед, и по спине побежал холод. Впереди пенила, сдыбила с белыми гребнями вода. В воздухе висела седая завеса брызг, а прямо на них несла, стремительно приближаясь, остро верхая скала в всередку давай, держи баб, я сам!» — заорал он, а больше ничего они не успели. Плот летел на скалу, затрещал, на него хлынула вода, Ефима накрылась головой, он каким-то чудом удержался на обезумевших бревнах, ткнул наугад жердию, и она сломалась у него в руках. Следующий толчок был еще сильнее. Он швырнул Ефима на середину плота, проволок спиной по бревнам, и прямо над ухом сквозь грохот и плеск Страшно вскричала Устинья. «Васена!» Ефим обернулся и только успел заметить, как что-то с шумом плюхнулось в воду. Он дернулся был и следом, но Антип спрыгнул первым и сразу же с головой ушел под воду. Вынырнул среди водоворотов и несущихся по течению веток и снова исчез. Утопнет, утопнет же! Ефим, вцепившись в мокрое бревно, всматривался в воду. Больше всего хотел иссягануть в эту ледяную кашу вслед за братом, но за спиной была оська дети, а в воде уже ничего было не разглядеть. С грохотом и треском плод перевалил через последний порог. Два бревна отделились от него и тут же исчезли из виду. Сквозь текущее лицо брызги Ефим едва разглядел каменную гряду и черную дыру, в которую с глухим клёкотом обрушивалась вода. «Антип!» Надрывая горло за и эхо отразило голос от скал. «Антип!» И брат тут же появился, словно ждал этого зова. Он вылетел из реки в фонтане брызг, что-то прокричал сквозь шум и треск, и на бревна мокрым кулем рухнула Василиса. Ефим оттолкнул ее кустине на середину, распластался на плоту. «Антипка, руку давай! Давай руку, черт, живо!» Но брата больше не было видно пенили с волны, неслись по ним сучки и щепки. В последний раз Ефим увидел Антипа уже у самого провала. Видно было, как брат изо всех сил цепляется за прыгающий на воде пень. «Антип! Антип, держись! Я сейчас, братка, держись! Держись!» Но пень уже с грохотом обрушился в дыру. Вслед за ним полетели обломки плота, Ефим, обернувшись, увидел, как у стенья, оскалившись от натуги, пытается, выхвученный из воды веткой, развернуть те четыре связанных бревна, на которых все они еще держались. Ефим вырвал у нее из рук ветку, с силой оттолкнулся от камней, несколькими могучими рывками вывел остаток плота на спокойную воду, за спиной гремело, падая в пропасть река, летел мимо суковатый плавник а впереди уже мелькал и берег, кедры и тяжелые, замшелые, неподвижные в луны. Они выбрались на сушу, мокрые, избитые, о камни насквозь промерзшие. Все их небогатые пожитки унесло рекой. В черной дыре сгинули драгоценный топор, труд и кресало, ножка котелок и, самое главное, трепешный сверток с деньгами только ружье, искореженное о камне, ни на что негодное вынесло на берег в десяти шагах. Устинья, раздев детей до нога, велела Петьке прыгать на берегу и растирать Танюшку, а сама кинулась в лес за сухой корой и травой. Ефим тем временем отыскал два острых камешка, и через полчаса упорных трудов ему удалось раздуть слабую искру в гнезде щепочек и высохших былинок. Вскоре на берегу пылал, трещал смолистыми ветвями огромный костер. Возле него лежала на подстилке из лапника Танюшка. Подойдя, Устинев, который раз потрогала дочка, убедилась, что она теплая и сухая. Слава богу, не успела простыть. Рядом с Танюшкой сидел голый до пояса Петька. Лохмотья его рубахи сушились, натянутые на рогулину, возле огня. Тихо сказала Устинья, выдирая Рагулину с рубашкой из земли и устанавливая ее подальше. Мальчишка молчал, уткнувшись с непросохшей лохматой головой в колени. Острые лопатки его чуть заметно вздрагивали. Чуть поудаль скорчилась в комок в Василиса. Устинья подошла к ней. «Васена, будь к огню. Разденься, обсохни. Застынешь ведь насмерть, и все тогда». Все тогда вовсе зряшным окажется. Василиса даже не подняла головы. Устине пришлось поднять ее и как животное отвести к яркому огню. Разденься, за детем посмотри. Отойти мне надо. Да что ж мне с тобой, как с малой возиться-то? Ругаясь сквозь зубы, она заставила Василису стянуть мокрые тяжелый озям, сама распустила ей волосы перебросила на спину, чтобы пряди не занялись от случайно прилетевшей искры, и, стараясь не смотреть на скорчившиеся у огня фигурки, зашагала к реке. Там, у самой кромки воды, обхватив руками колени, сидел Ефим. В сумерках его фигура сливалась с прибрежными утесами, и Устинья не сразу разглядела мужа среди камней. Подойдя, она села рядом. Ефим не обернулся. Они долго сидели, не двигаясь, не разговаривая. Сумерки сгустились в плотную темноту. Со стороны костра ветер приносил запах дыма и смолы. В очистившемся небе ровно горели холодные, высокие звезды. Равнодушно искрилась в седом лунном свете река. «Подождать, может?» — вдруг спросил Ефим и Устини до холода на спине испугалась этого незнакомого голоса. — Хоть два-три дня тут посидеть. Может, выгребется антипка из дыры-то. Вдруг сдюжит. Устини молчала. Горло стиснуло, такая судорога, что не в мочь стала дышать. Звезды над ними горели все ярче, обведенные голубыми кольцами свечения. Тихо бормотала невидимая вода в реке. На каменистой косе бесстрашно плескался, ловя рыбу какой-то зверек. Мимо Устини, почти задев ее мягким крылом и на миг сгородив луну, беззвучно пронесся сыч. «Я себя, Бизантибки, и не помню». Ефим по-прежнему не шевелился, говорил, казалось, сам с собой, глядя на играющую в воде лунную рябь. «Завсегда вместе были. А теперь-то как?» «Что я без него-то?» Устинья тихо заплакала, уткнувшись лицом в колени. «И ведь понесло его!» Вдруг почти с ненавистью сквозь зубы выговорил Ефим. «Понесло к чертям на вилы через тайгу! За ради васенки этой! Кабу не это ведьмище, выплыл бы он!» «Не греши, Ефим. Она не виновата. Нет виноватых-то. Значит, время подошло». «Время?» Ефим резко развернулся к жене. Лунный свет по волчьи блеснул в его глазах. не усть то не время, то судьба, проклятая. Да кабу знать, кабу только знать, что вот так повернется. Я бы своими руками эту ввосенку придушил. Ефим, да бога ради, слышит она. Все бы отдал для него, шкуру бы с себя снял. Ефим вдруг запнулся на полусловии. Чуть слышно, упрямо выговорил. «Тебя бы только! Нет! Тебя бы! Никогда!» «Типун, тебе на язык что несешь-то?» Хрипло у Устинья, со всей мочи стукнув мужа по спине кулаком. «Что мелишь, широк Его уж на свете нет, а ты все, Господи, Ефим, Ефим! Будь она проклята! Будь она проклята, доля наша собачья!» Ефим вдруг обохватил жену, прижав к себе так, что хрустнули кости теье чудом не задохнулось оказавшись намертво притеснутые к пропахшей потом и смолой мокрый насквозь рубахи мужа господи пусти раздавишь ифи мокрый весь выстанешь господи тебе еще не хватало что я одна в тайге с детьми смогу ну что ж делать ничего ничего не сделаешь значит без антип теперь сами как нибудь и тут силы оставили ее и устав крепиться у стени разрыдалась в голос ефим крепко сжимал ее в объятиях сверху холодные сияли звезды тихо бормотала река равнодушны кривилась в черном небе луна